Через три года наша семья снялась с места и уехала подальше от Москвы, в Среднюю Азию, в Ташкент. НЭП давно закончился, опять пошла полоса экспроприаций. Многих наших знакомых посадили, и я хорошо чувствовала, как над головой Федота Игнатьевича сгущаются черные тучи. Потом оказалось, что я вовремя сорвала всех с места, За Федотом Игнатьевичем пришли буквально на следующий день после нашего отъезда. Маняша, которая уже исполнилась 13, была в полном расстройстве, и я её понимала. Оставить школу, друзей, привычную жизнь, но объяснить правду не могла, так что пришлось взять грех на душу и сказать, что Федота Игнатьевича переводят по службе. Это она поняла. Федот Игнатьевич вышел из дела еще в 1927 году, предчувствуя скорый закат НЭПа. Так что в школьной анкете «Маняши» мы смогли с чистой совестью писать, что ее родители служащие, да? После кончины княгини я тоже стала подрабатывать в разных конторах, хотя мы могли бы обойтись и без этого. Но Федот Игнатьевич посоветовал, я послушалась, не следовало выделяться из общей массы трудящихся. Поэтому я и сменила свое редкое имя Хиония на вполне пролетарскую Антонину. Почему мы выбрали именно Ташкент? Это предложил Федот Игнатьевич, у которого были там какие-то связи. Устроились мы поначалу неплохо, но... Я с трудом привыкала к жаре и местным обычаям. Маняша приспособилась гораздо быстрее, мгновенно обзаведясь друзьями. Мне, по моему невежеству, Ташкент представлялся страшным захолустием, и я была приятно удивлена, увидев большой и вполне цивилизованный город, который вскоре стал столицей Узбекской союзной республики. Но, конечно же, никакого сравнения с Москвой или Санкт-Петербургом. В русской части города, где мы поселились, были длинные и широкие улицы, усаженные с обеих сторон деревьями, а многие здания восхищали своей затейливой архитектурой, как дворец великого князя Николая Константиновича. Большинство домов были построены в один этаж, редко в два. Из-за частых тут землетрясений в городе оказалось много православных храмов, среди которых меня поразил величественный Спасо-Преображенский военный собор. Но большая часть церквей, конечно же, не действовала. Мне казалось, что Ташкент должен быть расположен в пустыне, но зелени, цветов и воды было предостаточно. Город славился своими фруктами, Яблоки, груши и виноград были выше всяких похвал, и старожилы даже сравнивали Ташкент в этом отношении с южной Францией. Тидот игнатич нашёл работу бухгалтера, а я одно время работала машинисткой в местной газете, но скоро ушла, потому что страдала, перепечатывая безграмотные тексты, пропитанные чуждыми мне идеями. У меня этих идей дома хватало. Не знаю, может быть, мы с Федотом Игнатьевичем были неправы, столь тщательно скрывая от маняши наши происхождение и не приобщая её к таинствам веры, но в той обстановке подобное решение казалось нам совершенно правильным. С волками жить, повольчивыть, а маняше ещё долго предстояло жить среди волков. Теперь я хорошо понимала Елену Петровну, которая внутри не посмеивалась над моей детской религиозной экстазацией. Но революционная экстазация моей дочери мне вовсе не казалась смешной. Уйдя из газеты, я пристроилась в скульптурную мастерскую, которая производила бесчисленные гипсовые статуэтки вождей и пионеров, девушек с веслом. Мне приходилось наводить завершающий глянец на отливки, счищать заусеницы, исправлять дефекты, сглаживать неровности шкуркой, а некоторые скульптуры и раскрашивать. Это было занятие безобидное. Тем временем Маняша окончила школу и поступила в медицинский институт, образованный в Ташкенте совсем недавно. Но доучиться ей так и не пришлось. Началась война. Моя девочка тут же записалась добровольцем, и я, обливаясь слезами, её в тайне благословила. Но перед самым отъездом она неожиданно для всех вдруг вышла замуж. Не знаю, что ей руководило. Серёжа Лагутин был на 2 года моложе Маняши и только окончил школу. Встречались они с 8 класса, но ну, почему надо было так Скорополитильно жениться, я не понимала. Они ни дня не прожили вместе, и когда я получила первое письмо от дочери, то сначала даже не сообразила, что за Мария Лагутина мне пишет. Серёжа погиб в первый же год войны. А Маняша слава богу вернулась живой и здоровой, хотя и была пару раз ранена. Это было тяжёлое время. Вечное беспокойство за дочь сводило меня с ума. Я больше не доверяла своему предвидению. В Ташкент мощным потоком хлынули эвакуированные, и нам пришлось потесниться. Две москвички, мать и дочь, разделили с нами кров. Это оказалось радостное соседство, потому что Ольга Спиридоновна стала мне душевной подругой, хотя и была намного старше. К сожалению, она умерла, не дождавшись конца войны. С её дочерью Лерой мы не особенно дружили, но как-то сосуществовали вместе. Произошло ещё одно событие, которое изменило наши с Федотом Игнатьевичем отношения. До той поры вполне дружески. Как ни странно, после отъезда Маняши нам с ним стало легче, если не принимать в расчёт постоянное за неё беспокойство. Маняша была очень ревнива и считала Федота Игнатьевича своей собственностью, а меня слегка третировала. Я покорно отстранялась. А теперь Мы с ним сильно сблизились душевно и не только. Это случилось однажды ночью. Мне приснился страшный сон, и я закричала. Потом оказалось, что как раз в этот час мояша была ранена. Федот Игнатьевич в испуге прибежался к своей половины. Это было ещё до подселения эвакуированных, принёс воды, а потом присел ко мне на кровать. Не знаю, что вдруг случилось. За все годы мне ни разу не приходило в голову мысль о возможной физической близости между нами. Да и Федот Игнатьевич был уже далеко не молод, давно разменяв седьмой десяток. Но тем не менее это произошло. Федот Игнатьевич был потрясён, пожалуй, даже больше меня. Так что Потом я его ещё и успокаивала. Я заснула в его объятиях, хотя ближе к утру он ушёл к себе, чтобы дать мне спокойно поспать. Когда я вышла к завтраку, Федот Игнатьевич страшно покраснел, просто до слёз. А я обняла его и поцеловала. Не переживайте так, дорогой. Ничего страшного не случилось. Всё в порядке. Я же ваша жена. Он с волнением вгляделся в моё лицо, потом тихо спросил: "И я вам никак не противен?" "О чём вы говорите? Я очень вас люблю. Ну как вы можете быть мне противны? Ближе вас у меня никого нет. Я действительно любила Федота Игнатича, конечно, совсем не так, как Алёшу. Невозможно было не полюбить такого деликатного, заботливого и доброго человека. И вот после 15 лет брака мы наконец на самом деле стали мужем и женой. У него словно началась вторая молодость, так он оживился, да и я расцвела. Постепенно Федор Игнатьевич рассказал мне о своих чувствах, которые так долго сдерживал. Оказалось, он полюбил меня с того самого дня, когда утешал в бричке на монастырской дороге, только не сразу это осознал. Я мало знала Федота Игнатьевича в то время, и ближе мы сошлись только после гибели его сына Стёпы. Федот Игнатьевич признался, что я тогда была его утешением. А я, наверное, находила в нём отца. которого у меня никогда не было. В 1947 году вернулась наша Маняша. Она воевала в составе меченбата на белорусском фронте, а победу встретила в Берлине. Как мы были рады, как гордились нашей девочкой. Мы с Федотом Игнатьевичем надеялись, что она доучится в институте, но этого не случилось. Через пару месяцев к нашим соседям тоже эвакуированным приехал сын, чтобы забрать их в Москву, и между ними, меняшей, тут же вспыхнули чувства. Инна Михайловна и Давид Соломонович Бранштейны были адвокатами, друзьями нашей жилички Ольги Спиридоновны и нашими хорошими знакомыми. И Илья сразу же нам приглянулся. Но Маняша, благодаря своей резкости и нетерпимости, он не сильно нравился Бронштейнам. И Илья же был увлечен очень сильно, еще бы. Маняша стала настоящей красавицей. Маленькая и хрупкая, она поражала своей энергичной женственностью и сиянием ярко-голубых глаз. Внешне она очень напоминала известную актрису кино, Марину Ладынину, и даже стала обесцвечивать перекисью свои темно-русые волосы для пущего сходства. Внешность внешностью, но характер у маняша был отнюдь не ангельский, и с возрастом не улучшился. Она сразу же заметила, что отношения между мной и Федотом Игнатьевичем изменились, хотя мы по-прежнему были друг с другом на «вы», И тут же принялась высмеивать наше старческое сюсюканье, как она это называла. А однажды, увидев, что Федот Игнатьич целует меня, воскликнула «Это просто отвратительно!» и выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Федот Игнатьич сильно переживал, потому что очень любил Маняшу. В конце 1947 года Маняша Уехала вместе с Ильёй и его родителями в Москву, и через пару лет они всё-таки поженились, несмотря на молчаливое неодобрение Бранштейнов. Мы с Федотом Игнатьевичем тоже решили перебраться поближе к дочери, но не в Москву, а в наши родные места, по которым сильно скучали. Вряд ли кто-нибудь из местных жителей мог опознать весь дом стареке. бывшего управляющего Барского имения, а в молодожавой супруге, воспитаницу княгини. Мне никогда не давали моих лет, думая, что я гораздо старше и просто очень хорошо сохранилась. Козицк сильно пострадал во время войны, но уже начал восстанавливаться. Усадьба была цела. Туда вернулся из эвакуации детский дом. От монастыря остался лишь храм Покрова Пресвятой Богородицы, вновь открытый в 1944 году, да несколько строений, в которых были устроены склады. Мы нашли комнату в построенном на скорую руку бараке, и я устроилась работать в ателье. Женщины как никогда хотели выглядеть красивыми. А я шила очень хорошо и ещё в Ташкенте зарабатывала этим ремеслом. Довольно скоро у меня появилось множество клиенток, даже из райцентра приезжали. Мои фасоны пользовались успехом, а тщательность отделки превосходила все ожидания. Впоследствии, когда наша семья увеличилась, одна из высокопоставленных клиенток даже помогла нам получить квартиру. в только что построенном двухэтажном доме. Он стоял у самой железной дороги, так что о тишине пришлось забыть. Но мы скоро привыкли. Увеличилась семья на маняшу и новорожденную Сонечку, но прежде скончался мой драгоценный Федот Игнатьич, так и не успев подержать на руках внучку. Он умер в одночасье, чуть не дожив месяц, До семидесяти пяти. Мы обедали. Он что-то говорил, как вдруг замолчал, и повалился на стол прямо в тарелку с картофельным пюре. Маняша на пухороны не приехала, чего я долго не могла ей простить. Сонечка появилась на свет 16 апреля 1952 года А через 2 месяца после её рождения Илью Бронштейн арестовали как впоследствии выяснилось по доносу одного из коллег, с которым Илья неосторожно поделился кое-какими фронтовыми воспоминаниями, идущими вразрез с официальной линией. Он умер ещё в бутырках, как нам сказали от инфаркта. Бедная моя Маняша пережила настоящий шок. Следователи действовали очень грубо. Они не столько обыскивали квартиру, сколько просто разбрасывали и портили вещи. Один даже полез в детскую кроватку, и свекровь с трудом удержала, впавшую в ярость маняшу от решительных действий. До сих пор моя дочь была свято убеждена, что арестовывают и сажают в лагеря только виновных. Но Илья Это был человек кристальной честности и преданности, ничем не провинившийся перед партией, правда, не столь свято уверенный в ее непогрешимости, как жена. После смерти Ильи я приехала и почти насильно увезла маняшу с Сонечкой к себе. Бернштейны согласились, что так лучше всего, а то, пожалуй, Маняша с ее жаждой справедливости может напроситься на большие неприятности. Я думаю, у Маняши случилось что-то вроде нервного срыва, от которого она так толком и не оправилась. Смерть Сталина и последовавшее разоблачение культа личности привели к тому, что моя дочь до сего времени бывшая мальчишка ортодоксальной коммунисткой стала почти антисоветицей, к чему и я приложила руку, рассказав ей наконец о её предках. Она тяжело восприняла мой рассказ, и отношения между нами это не улучшило. И если прежде она ревновала меня к Федоту Игнатьевичу, то теперь к Сонечке, которую я полюбила с каким-то даже исступлением. В конечностью Девочка пошла в Бранштейнов. Тёмные волосики, карие глазки. Но она была так прелестна, так мила, что я просто надышаться не могла на моего ангелочка. Он мне кажется, последние годы, которые мы с Федотом Игнатьевичем прожили в любви и согласии, смягчили меня. Я стала гораздо более сентиментальной и эмоциональной, словно отошла заморозка. Суровая снегурочка начала таять. А может, это просто, сказалось, старость? Бедной Сонечке, я думаю, нелегко приходилось между нами, но она была очень чутким ребенком и скоро научилась, как правильно себя вести с мамой и бабушкой, которая при маме сразу отступала в тень и не вмешивалась в, Как бы её ни раздражали маняшинные методы воспитания ребёнка. Зато мы с Сонечкой прекрасно жили, пока Маняша была на работе. Конечно, я страшно баловала и нежила свою девочку, наряжая её как куколку и просвещая по мере сил. Учила чтению и письму, французскому языку, много рассказывала о нашем прошлом. К языкам Сонечка оказалась не слишком способна. Но зато преуспевала в школе в точных науках. Даже не знаю, в кого она такая. Уже в старших классах она увлеклась физикой, химией и пару раз чуть не сожгла квартиру, занимаясь своими опытами. Но наше сонечко и счастье длилось недолго. Когда девочка окончила четвёртый класс, Неожиданно приехали Бронштейны, с которыми Маняша оборвала все отношения и которым я в тайне писала письма, рассказывая, как подрастает внучка и даже посылала фотографии. И вот они свалились нам на голову и предложили, чтобы Сонечка переехала к ним в Москву. Конечно, это было очень разумно с точки зрения Сонечкиного будущего: образование, работа, замужество наконец. Я всё это понимала, но сильно страдала. Как я расстанусь с моим ангелом, с моей милой девочкой? Как? Но молчала. Пусть дочь решает сама. Не знаю, что подействовало, моё невмешательство или доводы рассудка, но меня же согласилась на предложение Бранштейнов. Исонечка переехала заливая слезами, хотя я готовила её к переезду в Москву всё лето, сама поехала с ней, прожила у Бранштейн на целую неделю, чтобы ребёнку было легче привыкнуть. Маняша перенесла расставание с дочерью спокойнее. Она, как всегда, была занята бесконечной борьбой за справедливость, на сей раз в районной больнице, где работала фельдшерицей. Высшего образования она так и не получила, но окончила курсы для среднего медперсонала. Так я опять осталась одна. Сначала Сонечка приезжала на все каникулы и праздники, потом только на лето. Она потихоньку отдалялась от меня, становилась взрослее. У неё появлялись новые друзья и новые интересы, хотя мы по-прежнему были очень близки, и все свои печали она несла ко мне, открывая душу в бесчисленных письмах, которые, правда, приходили все реже и реже. Я разменяла уже восьмой десяток, но была еще очень бодра, только подводили ноги. Но я старалась поменьше обременять маняшу, надеясь, что мне недолго осталось ждать встречи с теми, кого я так любила. с Алёшей, Еленой Петровной и Федотом Игнатьевичем. Но в 77 лет у меня началась новая жизнь, когда я взяла на руки крошечную Леночку. Её улыбка вдохнула в меня бодрости силы, и я решила, что этот ребёнок Не отпущу от себя до самой своей смерти.